Глава сорок Хотя перемены в фигуре девушки станут заметно окружающим лишь через месяц, не раньше, уже после двух недель выкармливания ее лицо немного меняется. Огромные круги под глазами бледнеют, к щекам возвращается румянец. Пора добавлять следующий ингредиент, необходимо посвятить в план Абатису. Зуана не обманывается в том, какая сложная ей предстоит задача. Она знает, как рассердится Абатиса, как она уже рассердилась. С их последней встречи Мадонна Чары все больше времени проводит у себя в покоях, где пишет письма или принимает посетителей. Самые наблюдательные сказали бы, что вид у нее усталый, но Зуана знает, что происходит. Женщина, привыкшая к власти над окружающим миром, наблюдает, как она ускользает из ее рук — «Нет, такой план она не захочет даже слушать. Значит, тем более важно, чтобы Зуана нашла способ ее убедить. В ту ночь вместе с едой Зуана приносит в келью девушке два маленьких мешочка. Накормив ее, она вручает ей первый. Будь осторожна с этим». Аполлония щедро поделилась с ней пудрой. «Можешь считать, что это спасибо за мою сестру», — говорит она, — Хотя, должна сказать, никогда не думала, что тебе это может понадобиться. Правда, сейчас многие меняют свои привычки. Приходи к нам как-нибудь на вечерний концерт. Тем более, что их уже, наверное, немного осталось. Серафина, вернее, Изабетта, ибо с тех пор, как пища заработала внутри нее, она снова начинает думать о себе именно так, открывает мешочек, опускает в него палец, затем размазывает белую пудру по щекам. «Сильно не мажься». Емельяна с другой половины хоров краску видит. звана берет второй мешочек и кладет на койку. «Что до этого, то я все точно рассчитала. Ты помнишь, сколько воды нужно?» Она кивает. «Хорошо. Самое главное, начинай только по моему знаку и делай только то, о чем мы с тобой говорили. Ты поняла?» «Я поняла. Не больше и не меньше. Второго шанса не будет». «Да-да, я все поняла». «Она сегодня нервная. Они обе нервничают. Думаешь, до этого дойдет? Я не знаю. Но если дойдет, она должна увидеть, что тебе хватит и сил, и воли пойти дальше». Зуану вручает ей маленький острый нож, которым она когда-то чистила и резала корни наречника. «Ах, сколько же времени прошло с тех пор!» «Ты уверена, что сможешь» спрашивает Зуана. «Да, уверена». На этот раз вместе с румянцем на щеках появляется и блеск в глазах. Вряд ли это окажется больнее, чем то, что творится у меня в кишках. Наутро Зуана идет к Абатиси. Этот визит не отмечен любезностями. Никто не предлагает ей вина или место у очага. Я пришла исповедаться в непослушании Мадонны Чара. Против вашего желания я навещала послушницу ночью и при этом каждый раз нарушала великое молчание. Да, может, расскажешь мне то, чего я не знаю? Сколько еды попадает ей в живот, к примеру? Перед обедней вид у нее был полумертвый. Это из-за запора. Он неизбежно случается, когда человек снова начинает есть. Пост окончен, а с ним и влияние Юмелиана на нее. Что ж, рада это слышать. Зуанна набирает полную грудь воздуха. Никогда в жизни она еще так не волновалась. Мадонны Чара, Я пожертвовала бы чем угодно, чтобы защитить наш монастырь. Он поддерживает и питает меня еще многих женщин, подобных мне, медленно начинает она. Но слова спешат и натыкаются друг на друга, будто им не терпится выйти наружу. Она умолкает, затем, собравшись силами, продолжает. Отношение послушницы к вам ничуть не изменилось. У нее сильный характер, но в ней нет злости. Лишь отчаяние толкнуло ее к Емелиане. Но если мы поможем ей, она отречется и будет молчать до могилы. Обо всем, что происходит в этих стенах или за их пределами, она забудет. Вот этого никогда и не было. Тут Зуана умолкает, чувствуя, что ее лоб покрыла испарина. Абатиса смотрит на нее спокойным, даже холодным взглядом. Какая страстная речь, сестра Зуана. Совсем на вас не похоже. И какую помощь мы должны ей подать, чтобы купить ее молчание? Вы ведь это имели в виду, да? Как я понимаю, сейчас у нее есть еда, ухота, внимание половины общины. Так скажите, какой еще помощи ей не хватает? Зуана смотрит ей прямо в глаза. Мы должны помочь ей покинуть эти стены и начать новую жизнь с тем молодым человеком вдали от наших мест. Мгновение Аббатиса не сводит с нее глаз. Вот это да! Ум к ней вернулся быстро. Если, конечно, это ее идея. Я долго думала над этим, Мадонна Чара. Есть один способ. О, способов есть сколько угодно, перебивает Абатиса. Я могу открыть ей ворота хоть сегодня ночью. «Или мне подождать, пока она напишет письмо епископу и осрамит нас всех, чтобы он напустил на нас инспекцию? Да, я угадаю. Ты взяла на себя смелость исследовать тело Санта-Катерины, а затем что? Отыскалась снадобье от ее недугов? Осмелюсь сказать, что в этом тебе помог отец». Ее голос становится едким от сарказма. «Отец перестал говорить со мной», — спокойно отвечает Зоана. «Я все придумала одна». В таком случае твоя вина серьезнее, чем я полагала. Похоже, бледная немочь у тебя, а не у нее, хотя тебе она и не по возрасту. Что, она и тебе голову вскружила? Соблазнила, как всех прочих? Так что теперь ты готова разрушить монастырь ради нее? Нет, все совсем не так, возражает Зуана, и голос ее чист и ясен, в нем нет дрожи и страха. Этот монастырь дорог мне не меньше, чем вам. Позволю себе усомниться, я бы... «Хватит!» — приказывает Аббатиса, дрожа от ярости. Зуана повинуется. Мгновение Аббатиса молчит, сложив на коленях стиснутые руки, словно понимает, что зашла слишком далеко. Наконец она поднимает голову. «Твой визит окончен. Назначаю тебе епитемию». Мадонна Чара, я запрещаю тебе перебивать меня. Теперь враги мерещатся ей повсюду, и она не может этого стерпеть. Назначаю тебе семью, оставаться в келье до тех пор, пока я не решу, что делать с вами дальше. Больше не в ее власти. Зуана склоняет голову в знак покорности, а послушница... — тихо спрашивает она. — Если ей потребуется еще помощь, я ее окажу. К последней службе становится ясно, что с что-то произошло, ее место на хорах пустует с шестого часа. Будь это болезнь, Аббатиса наверняка сказала бы об этом перед великим молчанием, чтобы они могли помянуть ее в своих молитвах, но она почему-то делает вид, будто не замечает ее отсутствие. Когда собравшиеся монахи не усаживаются, Изабетта поднимает голову и смотрит на пустующие сиденье. В сумеречном свете ее лицо кажется осунувшимся и мертвенно-бледным. И не только благодаря пудре. Зуана оставила четкие указания. «Если я буду на месте, то перед самым началом службы я поднесу руку к колбу и задержу ее там, точно страдаю от боли. Это будет знак для тебя». «А если тебя там не будет?» Если не будет, то само мое отсутствие станет знаком». Бенедикта выпивает первые ноты. Изабетта подхватывает. Когда она была совсем слаба, ее хватало лишь на то, чтобы придерживаться порядка службы, да и то ее мысли часто убегали во тьму, окружавшую пламя свечей, которое напоминала ей истории Юмилианы. Ангелы вылетают из дыма и скрываются в нем. И юная монахиня, пронзенная радостью Господней, И сходят слезами и кровью у всех на глазах. Бывали моменты, когда ее собственная ладони начинала покалывать от желания, но позднее она обнаруживала, что втыкала в них ногти, от которых на коже оставались красные рубцы. Но теперь часовня снова стала просто местом, где молятся монахини, а служба превратилась в набор определенных слов. Теперь она знает — что есть только одно средство извлечь кровь из своих ладоней. И средство — это нож. Она видит Абатису, которая стоит за рядами скамей, высокая и прямая. Посмотрите на нее. Эта женщина знает, как ножом добиться того, чего хочешь. Сильно ли она ее ненавидит? Обычно она не позволяет себе углубляться в это чувство. Но теперь она окунается в него. И оно оказывается таким сильным, что кружит ей голову. Да, она это сделает. Вернувшись в келью в назначенное время, она вытаскивает мешочек, добавляет кучки кучке гранул немного воды и разводит их на полу в темном углу. Затем вынимает нож. Колебание длится секунду, после чего она втыкает кончик лезвия себе в ладонь, шипя от боли, когда он прорывает кожный покров. Переложив нож в поврежденную ладонь, она наносит такую же рану здоровой, хотя и с большим трудом. При свече вытекающая кровь кажется сразу и темной, и яркой. Она прячет нож и переходит в угол, где опускает ладони в лужицу и изо всех сил давит ими в пол. Когда она поднимает их, они пропитаны краской. Она переходит в переднюю комнату, задувает свечу и начинает визжать. Община уже спит, Но три женщины тут же выскакивают из своих келей. Ночная сестра мчится впереди, но не успевает она достичь двери послушницы, как видит Аббатису, спешащую по галерее, а за ней сестру Юмилиану, которая торопится так, как только позволяют ее старые усталые ноги. Ночная сестра останавливается у двери кельи, но не открывает ее, а молча ждет. Великое молчание сильнее любого шума. «Бенедиктус», — с трудом переведя дух, — произносит первое слово Емелиана и поспешно склоняет голову перед Абатисой. «Део грасис». «Вам нет нужды беспокоиться, Мадонна Аббатиса. Я сама пригляжу за ней». «Нет, сестра Емелиана. Она послушница, проходящая обучение. Моя обяз... Я сама за ней пригляжу. Но... Никаких... Но...» «Вы еще не распоряжаетесь в этом монастыре, сестра Емелиана?» «Это моя привилегия и мое бремя!» То он не допускает возражений. «Возвращайтесь в келью!» И поскольку остается лишь повиноваться или оттолкнуть ее и войти силой, то Юмилиана отворачивается, ночная сестра делает шаг в сторону, и Абатиса входит. В комнате она обнаруживает девушку, которая стоит в углу спиной к ней и воет на одной высокой ноте, вибрирующий так, словно запас дыхания в ее груди бесконечен. Мадонна Чиара поднимает свечу. «Итак, Серафина, из-за какой чепухи ты прерываешь великое молчание на сей раз?» Наступает пауза. Потом Изабетта оборачивается и поднимает руки ладонями вверх, показывая ей свои раны. Темная кровь каплями падает на пол вокруг нее, когда она без всякой истерики и злости произносит слова, которые они придумали вместе с Зуаной. «Мадонна Чара, меня отдали в монастырь против моей воли, и против моей воли держат меня здесь. Я не хочу вам зла, и если вы отпустите меня, я клянусь, что до конца моих дней не скажу об этом никому ни слова» но если меня заставят остаться, я обещаю, что навлеку на всех вас беду. Пока она говорит, а Батисо толчком закрывает дверь, чтобы никто не подслушал их снаружи.